Глава двадцать 27. Ричард промчался мимо придорожного счета, сбросил скорость и проверил, что его ждет впереди. Опыт подсказывал, что в большинстве городков главная улица отдается для заведений, которые приносят максимальную прибыль. Ну, а муниципальное образование, вроде полиции и офисов округа, находится в следующих кварталах или чуть дальше. Это как-то связано с налоговыми поступлениями. На второстепенных улицах город не имеет права брать большие деньги за участки. Он снова сбросил скорость и проехал мимо первого здания, стоявшего слева от дороги, небольшого кафе, которое рекламировали на придорожном щите, о нем же Ричеро рассказывала Дороти. Именно здесь местные полицейские пили утренний кофе с пончиками, а также перекусывали днем. У входа стояли черно белые полицейские Додж и пара грязных побитых фермерских пикапов. Дальше находилась бензоколонка «Тексака» с тремя боксами технического обслуживания. Еще дальше шла серия разнообразных заведений слева и справа: хозяйственный магазин, винный банк, представительство «Джон Дир», бакалейная лавка и аптека. Примечание. Джон Deere товарный знак комбайнов и тракторов. Конец примечания. Улица была широкой и грязной, с диагональными отметками для парковки по обеим сторонам. Ричард проехал через весь город, в конце находился настоящий перекресток. Указатель налево сообщала дороги на спиртовой завод, направо в больницу, прямо на автостраду I-80. До нее было 60 миль. Ричард развернулся, покатил обратно на север по главной улице и обнаружил три боковые улочки, уходившие вправо и три влево. Судя по всему, их назвали в честь каких-то людей. Может быть, первых переселенцев в Небраску или знаменитых игроков в американский футбол, возможно, тренеров или чемпионов среди кукурузоводов. Ричард свернул на первую улицу, уходившую направо, которая называлась Макнолли и сразу увидел отель Мариот. Часы показывали четыре дня, не самое подходящее время. Старые досье наверняка хранятся в полицейском участке или окружном архиве, а клерки заканчивают работу в пять часов. У Ричера остался всего час, и не менее тридцати минут уйдет на то, чтобы его допустили к документам. Но за оставшиеся тридцать он наверняка не успеет все прочитать. Что ж, придется подождать до утра или нет. Нужно попытаться. Ричард поехал дальше, чтобы взглянуть на отель. Он не знал, чем отличается обычный Мариот и Кортъярд Мариот. Может быть, один из них многоэтажный, а другой нет. Этот мог похвастаться всего двумя этажами и зданием в форме буквы Н. По обе стороны вестибюля располагались два скромных крыла с номерами. Перед отелем имелась парковка примерно на 20 машин, но заняты были только два места. Полно свободных номеров. Зима, глухомань. Ричард свернул налево и снова поехал на север, параллельно главной улице. Через три квартала он увидел второй ресторан сетевой Rib Shack, где подавали свиные ребрышки и рекламировали канзасскую свинину на гриле. Ричард снова повернул налево на главную улицу и припарковался возле кафе. Полицейская машина все еще стояла на прежнем месте. В кафе было совсем немного народу. Ричард разглядел в окно двух полицейских, троих гражданских, официантку и повара за стойкой. Он запер Cadillac и вошел в кафе. Полицейские сидели в кабинке друг напротив друга. Оба были крупными мужчинами, и каждый почти полностью занимал скъмину двоих. Один из них ровесник Ричера, второй моложе. Оба в серой форме со значками, знаками различия и бейджиками с именами. Старшего полицейского звали Хоук. Ричард прошел мимо него, остановился и изобразил удивление. Ты ведь Хоук, верно? Не могу поверить своим глазам. Порастите сказал полицейский. Я помню тебя еще со времен бури в пустыне. Персидский залив, девяносто первый год, я не ошибся. Извини, друг, ответил полицейский, но ты должен мне помочь. С девяносто первого много воды утекло. Джек протянул руку. Ричард, сто десятое подразделение военная полиция». Полицейский вытер ладонь о штаны и пожал ему руку. Не уверен, что я имел дела с вашими парнями. Правда? А я мог бы поклясться, что мы знакомы. Может быть, Саудовская Аравия? до того, во время счета пустыни. Тогда я был в Германии. не думаю, что мы встречались в Германии, но я запомнил имя и лицо вроде как. А твой брат не воевал в заливе или кузен? Да, кузен, конечно, и он похож на тебя. Ну, тогда небольшое сходство, наверное, было. Все понятно. Симпатичный парень, верно? Ну, ничего себе. И хороший солдат, насколько я помню. Он вернулся с бронзовой звездой. Точно. Седьмой корпус, верно? Второй бронекавалерийский полк. Третья рота. Правильно. Да, я знал, сказал Ричард. Старый, старый способ, которым вовсю пользуются предсказательницы. Дай собеседнику множество раз ответить да или нет, и он поверит, что вас что-то связывает. Простой психологический трюк, основанный на внимательном подходе к ответам с использованием вероятности. Часто люди, которые систематически носят таблички с именами, со временем забывают о них. Многие полицейские прежде были военными, очень многие. Но даже если нету большинства полно братьев и кузенов, и почти наверняка один из них побывал в армии. Буря в пустыне затронула целое поколение. Седьмой корпус являлся крупным соединением, а солдат из второго бронекавалерийского, получивший бронзовую звезду, почти наверняка служил в третьей роте, которая являлась наконечником копья алгоритм вероятность ничего сложного. И как твой кузен сейчас, спросил Ричард. Тони, он вернулся в Линкольн. К счастью, он убрался оттуда еще до второго раунда. Сейчас работает на железной дороге. Двое детей, один в средней школе, другой уже в колледже. Здорово. Ты часто с ним встречаешься? Ну, иногда. Передавай от меня привет. Ладно. Джек Ричард, 110-я военная полиция. Одна пустынная крыса и другая. А чем ты теперь занимаешься? Он обязательно спросит. О, у меня ничего не меняется. Ты еще служишь? Нет. Я был следователем и остался следователем. Но теперь я занимаюсь этим на частной основе, работаю на себя, а не на дядю Сэма. Здесь в Небраске временно, ответил Ричард, немного помолчал. Послушай, ведь ты можешь мне помочь. Если захочешь ответить на один вопрос. А что тебе нужно? Парни, вы уже закончили или только заступаете? Мы заступаем, сегодня у нас ночная смена. Ты не против, если я присяду? Полицейский по имени Хоук подвинулся по виниловой скамье и Ричард пристроился рядом на теплой поверхности. Я знаком с человеком по имени Макнолли. Он также служил во втором полку, если уж на то пошло. Оказалось, что у него есть приятель, у которого тетя живет в вашем округе. Она фермер. Ее дочка исчезла 25 лет назад. Ей было 8, ее так и не нашли, а мать не смогла это пережить. Дело вел твой департамент с участием ФБР. Приятель, приятеля Макнолли считает, что ФБР запороло расследование. Но Макнолли и нанял меня, чтобы я проверил документы. 25 лет назад спросил Хоук. Значит, до меня. Конечно, сказал Личер. Мы тогда оба еще не оперились. И девочку так и не нашли. Значит, дело не закрыто. Старое, но не закрытое досье. Возможно, документы еще существуют, и кто-то должен помнить эту историю. Макноли на это и рассчитывает. И он хочет прищемить хвост ФБР, а не нам. Он сказал, что парни из полиции все делали правильно. И в чем же ошиблась ФБР? Понятия не имею, ответил Ричард. Вы мне и расскажите. Вы же знаете, как это бывает с людьми, возможно, кто-то наконец успокоится. Ладно, сказал Хоук. Я поговорю с ребятами в участке. Кто-нибудь пустит тебя завтра с утра. А нельзя попробовать сегодня вечером? Если бы я сумел закончить до полуночи, то мог бы сократить счет для Макноли до одного дня. У него не так уж хорошо с деньгами. Ты отказываешься от лишних денег? Ветераны должны помогать друг другу. Ну, ты же понимаешь. Да и вообще у меня дела в другом месте, мне нужно побыстрее добраться до Вирджинии. Хоук посмотрел на часы, 20 минут пятого. Все старые документы находятся в подвале под офисом окружного клерка. Там запрещено находиться после пяти часов. А нельзя вынести оттуда бумаги? О, ты много просишь. Мне не нужны вещественные доказательства, только документы. Я могу получить по мозгам. Мне нужно их прочитать, больше ничего. Какой от этого вред? К тому же, кто узнает, должно быть там много бумаг, куча коробок. Я помогу тебе их нести. Макноли служил во втором полку, как и Тони Ричард кивнул. Но во второй роте, а не в третьей, а не в другой весовой категории. А где ты остановился? в Мариотте, где еще? Последовала долгая пауза. Молодой полицейский внимательно смотрел на Ричера. Хоук не забывал о присутствии напарника, и Джек видел, что он сомневается. Ностальгические чувства боролись в нем с обычной осторожностью полицейского. Наконец он посмотрел на Ричера. Ладно. Я знаю одного парня. Мы это сделаем. Но будет лучше, если тебя там не увидят. Так что подожди нас. Мы принесем документы. Ричард отправился в Мариот, поставил кадилак за отелем, чтобы никто его не заметил, когда будет подъезжать со стороны главной улицы. Так безопаснее. Вдруг Сет Дункан не сможет удержаться и сообщит в полицию об угоне. Потом Ричард вернулся к входу в отель и дождался, когда Партье закончит говорить по телефону. Похоже, кто-то забронировал два номера. Когда парттье повесил трубку, Джек заплатил за одну ночь в номере на первом этаже. Оказалось, что он расположен в задней части буквы «Н». очень тихий и приличный, отделка выдержана в зеленых и коричневых тонах, светлое дерево и бронза. Через 40 минут подъехал Хоукс с напарником в позаимствованном у коллег фургоне к 9 который был загружен одиннадцатью картонными коробками с документами. Через пять минут они перекочевали в номер Ричера. А еще через пять минут, шестидесятыми милями севернее, доктор вышел из бара мотеля. Он немного поговорил с Винсентом так ни о чем, но успел принять три тройных бокала джимбима. 9 порций виски меньше, чем за час. Небо покрылось тучами, начало темнеть, именно по этой причине доктор не заметил на дороге то, что сразу бросилось бы ему в глаза при ярком солнце. Он сел в пикап, включил двигатель, выехал из замотеля и свернул направо на двухполосное шоссе.